Егор Политыч сидел в горнице и сочинял очередную реляцию для ставки. Обладая хорошей памятью, он всегда составлял донесения сначала в уме. Когда приходил курьер, штабс-капитану оставалось лишь записать текст у него на глазах и сразу отправлять человека. Таким образом, при резиденте не оставалось ни черновиков, ни других компрометирующих его бумаг. Все письма от начальства он немедленно сжигал. Эти привычки позволяли штабс-капитану переходить из квартиры в квартиру налегке, без долгих сборов. Да и для агентов безопаснее, если их имена нигде не зафиксированы. В заднюю дверь стукнули четыре раза, и в горницу вошел один из фигнеровских телохранителей. «От Александра Самойловича?» – спросил, поднимаясь Ильчининов. Но мужик поглядел как-то странно, стянул с головы шапку и сказал «Простите меня за ради Бога, ваше благородие!» Удивиться Ильчининов не успел. В комнату ворвались четыре жандарма. Дюжи и ребята схватили офицера за руки и повалили на пол. «Заходите, господин полковник!» — крикнул Сеней Капрал. Явился сияющий полистель. «Ну-ка, ну-ка! Кто тут у нас? Ба! Знакомое лицо!» «Поручик Ильчининов из особенной канцелярии, если я не ошибаюсь. Или уже штабс-капитан? Вот встреча. А не вы ли тот офицер, что оставлен в городе для разведок? Мы давно вас разыскиваем». Примечание. Особенная канцелярия военного министерства, руководящий орган русской военной разведки. Конец примечания. Егор Иполитович повернулся к Ваське и сказал в сердцах, «Что ж ты, Иуда, получил свои тридцать серебряников?» По лицу мужика прошла мучительная судорога. «Не будьте к нему строги», — благодушно отдернул штабс-капитана француз. «Ваш человек не хотел приводить нас сюда. Мы действительно предлагали ему деньги, целый мешок ассигнаций. Пусть фальшивых, но бедняга-то этого не знал», и он отказался. Тогда мы, как это у вас называется, подали ему ума через задние ворота. Васька и здесь молчал. Россия же страна рабов, где всех постоянно секут, начиная с детства, и вы привыкаете к боли. Мы уже не знали, что нам делать с этим упрямцем дальше, но вспомнили, что он из Андроновки» приехали туда, вывели его жену с дочкой и принялись вязать на воротах две петли. И сказали вашему Герильясу, что его оставим жить, а их повесим. Сейчас же, на глазах, если он не выдаст офицера. Право, не знаю, выполнил бы я свою угрозу, если бы этот смерть опять смолчал. Но, как видите, подействовало. Мы здесь. Ильчининов опять повернулся к мужику. «Извини, не знал. Конечно, я тебя прощаю». Тот молча закусил губу. Полистель указал на него капралу и сказал по-французски «Вывести на двор и расстрелять». В ту же секунду штабс-капитан крикнул Ваське «Беги!», а сам бросился на жандармов. Те не ждали нападения и растерялись. Началась свалка. Прибежал с топором Головтеевской кум, и успел прикончить капрала, прежде чем его самого зарубили. В суматохе Васька убежал. Избитый и связанный штаб с капитан сидел на полу. Полистель руководил обыском. С улицы вернулись запыхавшиеся жандармы и доложили, что беглеца поймать не удалось. — А черт с ним! — махнул рукой граф. — Он свое дело сделал, отдал резидента. — Но где черт подери его бумаги? Бумаг нигде не было. «Надо выручать Егора и Политыча, сказал Петр, выслушав Васькин рассказ. «Ваше благородие!» взмолился тот. «Пойдете выручать, возьмите меня с собой». «Какое я тебе благородие!» в очередной раз осерчал Ахлестышев. «Я беглый каторжник! А взять тебя все одно не получится». «Это почему?» «Жандармы твое лицо запомнили». Дожди с темноты и уходи из города. Семейство с собой захвати. «Все равно», — упрямо сказал мужик, — «найдите мне какое применение. Самое опасное — чтоб. Я господина штабс-капитана предал, а он в мое положение вошел. Полковник ихний, как я теперь соображаю, велел меня кончить по-хранцузской. Я-то не понял, а их благородие понял. И драться за меня, за Иуду, бросился». «Беги, — говорит, — а сам в свалку. За меня, который к нему жандармов привел. Ах, я назем! Негодь халщевая душа! Я этого так не оставлю. Семейство вот токмас прячу и вернусь. Без меня не выручайте. Дайте долг вернуть. Примечание. Назем — навоз. Конец примечания». «Ладно, Васька», — ответил ему Отчаянов. Без тебя не начнем. Уговорил. Мало нас. Поэтому и ты спонадобишься, не бойся. Чеши в Андроновку, а мы пока подумаем, как его благородие вызволять. Неизвестно даже, куда его засадили, подал голос Саша Батырь. Вернее всего, в Кремль. Полистель любит хвастать. Может и проболтается нынче вечером, заметил Охлестышев. «Черт, как не вовремя! У меня такие сведения на руках!» «Кстати, о сведениях, ваше благородие», — встал и вытянулся перед каторжником унтер-офицер. «Осмелюсь доложить. Срочно пишите донесение. Васька вернется, пошлем курьером». «Эти ваше благородие и вы ясно показывали всем, что разведывательная часть теперь перешла в ведение Охлестышева». «Да». «Я сейчас же запишу», — согласно кивнул Петр. «Надо выяснить, кто такая баронесса фон Цастров. Где она собирается перейти за аванпосты, когда с каким прикрытием. Это очень важно. Баронесски этой, может, и в Москве уж нет», — пробурчал Саша Батырь. «Ушла давно». «Если и ушла, то сыщут», — уверенно сказал Отчаянов. «Много ли баб сквозь посты проходят?» Главное вовремя сообщить. Ночью отчаянные попытались напасть на квартиру генерала Ларри командующего артиллерией Великой Армии. Стоянка его была обнаружена случайно. Генеральский повар купил у Головтеева белужий балык и заплатил золотом. Степанида на этот раз довольствовалась грудинкой и от балыка отказалась. Ликвидировав товар, Купец пошел за щедрым покупателем. Тот привел его в особняк в малом могильцевом переулке, хорошо охранявшийся. Головтеев покрутился вокруг, зашел на двор и встретил там знакомого обывателя. Оказалось, тот служит в интересном доме дворником. Обыватель и сообщил, кто именно поселился в особняке. Человек этот был хорошо знаком Головтееву, как регент храма священномученика Власия, трезвый, честный, богобоязненный, и купец ему открылся. Сказал, помоги нам попасть в дом, мы тому генералу кишки на голову намотаем. Мещанин сразу согласился. Ничего путного из их рейда не вышло. Генерал оказался осторожным. Кроме десяти человек охраны, В доме жили еще ординарцы, камердинеры и полдюжины артиллерийских офицеров. Орех был партизаном не по зубам. Как выразил Сабатырь, хотели триста, а взяли свиста. Прогулявшись туда-обратно впустую, они уже в скатерном налетели на трех французов. Это оказались тиральеры молодой гвардии, лейтенанты двое рядовых. Примечание. Тирольеры, легкая пехота, по своим задачам близкая к шоссерам и егерям, застрельщики и стрелки в передовых цепях, воевавшие в разомкнутом строю. Конец примечания. Зря ребята разгуливали по ночной Москве. Лейтенанта ударом кулака сбил батырь, а солдат быстро закололи. Вардалак уже занес над офицером тесак, но отчаянно перехватил его руку. «Одежу береги!» И Батырь задушил лейтенанта. Когда партизаны потащили трупы в ближайший подвал, Петр споткнулся обо что-то в темноте. Оказалось, в подвале уже лежал убитый кем-то француз. «Сколько их по всей Москве распихано!» «Да, разошелся русский человек», — вздохнул егерь. «Теперь держись». В итоге у Ахлестышева оказался полный офицерский мундир. Утром выяснилось, куда поместили Ельчининова. Это рассказал бахвалясь граф Полистель. В Кремле две гауптвахты. Сенатская у Никольской башни и, главное, что около Спасской. Но русские арестанты сидят в оружейной палате. Это здание, только что построенное и до конца еще не отделанное, предназначалась для музея. Экспонаты старой оружейной палаты уже несколько лет лежали в ящиках. Так их и увезли в Вологду с приближением французов. Теперь в палате содержали подозреваемых в поджогах. В отдельную комнату в дальнем конце поместили штаб с капитана. Еще полковник объяснил, как ему удалось выследить резидента. Он охотился на Фигнера но тот звериным нюхом почуял опасность и ушел в леса. Остались его охранники и в их числе Василий Зыков. Его встретил на улице и опознал некой Лакруа. Этот негодяй до войны служил в Москве квартальным поручиком. обер Оберполицмейстер поручил ему эвакуировать в нижний Новгород важного пленного шефа эскадрона Сен Перна. Лакруа остался и вручил офицера французам. Теперь он находился при Полестеле в качестве согледатое. Лакроа знал Зыкова по службе, поскольку андроновский мужик имел проблемы с законом. Как, впрочем, и все жители этой удивительной деревни. Было известно, что немало уголовных связаны с партизанами. Вчерашний полицейский проследил мужика, и тот вывел его на укрытие Фигнера. В итоге капитану скользнул а его охранник попался и сдал резидента. На вопрос Ольги, что же теперь будет с русским офицером, Полистель ответил, повесят. При аресте он был одет в партикулярное платье, значит, военнопленным не является. Если выдаст агентурную сеть, отделается тюремным заключением, могут потом обменять на кого-нибудь. Но дела Ельчининова плохи. Он отказывается отвечать на вопросы, И тем приближает свой конец. Итак, штабс-капитан сидит в Кремле в оружейной палате. Это была плохая новость. В Кремле живет Бонапарт, поэтому там полно охраны. Гарнизон состоит из гвардейской пехоты и артиллерии. Всех этих людей император лично знает по именам. Незнакомому человеку проникнуть внутрь почти невозможно, а вести разведку совершенно исключено. Партизаны сели в кружок, и Охлестышев стал докладывать. «В Кремль теперь есть только два входа, через Никольские и Троицкие ворота. В каждых стоят парные часовые. Внутри возле ворот караульные отряды по сто человек. Ого!» – поразился Саша Батырь. «А другие башни?» «Заложены!» «Но и там у каждой поставлено по пикету. Пикеты сильные!» из восьми солдат с сержантом. Кремль круглосуточно патрулируется по углам и на стене, посты и караульные кордоны. Русским вход внутрь категорически запрещен, даже в сопровождении лиц из императорской квартиры. Исключение только для тех, кого вызвал сам Бонапарт. При поимке русского велено убивать его на месте. «Да, хрен войдешь». Если даже и удастся войти, намного сложнее будет выйти. Гвардейцам запрещено покидать Кремль. Выпускают только по письменному разрешению ротного командира. Предположим, что мы сумеем вытащить штаб с капитана из тюрьмы, но как провести его мимо часовых? Хм, а тайницкий подземный ход? Замурован. В подвале повисла тягостная тишина. Было ясно, что спасти Ельчининова невозможно. «Я оденусь офицером и посмотрю, все ли так строго. В любой охране бывают прорехи». «Кто может вас опознать?» — спросил егерь. «Никто», — уверенно ответил каторжник. «Полистель считает меня расстрелянным. Князя Шихонского самого в Кремль не пустят, он русский». Тут сверху постучали, и в подвал спустился Вась Казыков. Он привел с собой двоюродного брата, такого же уголовного, как и он сам. Вот, в местях воевать будем. Перед тем, как идти в Кремль, Петр должен был переслать в русскую ставку сообщение. Там говорилось о докладе Полистеля, о баронессе фон Цастров и о том, что Ельчининов арестован. Временно, до замены, командование над разведывательной сетью в Москве принимал на себя он. Беглый каторжник Ахлестышев. Подписывая впервые рапорт на имя самого Кутузова, Петр волновался. Как отнесется к этому фельдмаршал? Пришлет Фигнера или стерпит беглеца по необходимости? От этого, возможно, зависит вся его дальнейшая жизнь, если не убьют. Вручая рапорт Саше Батырю, Петр сказал, «Здесь очень важное сведение, самое ценное, что удавалось добыть. Если письмо попадет в руки французов, ты погубишь всех. Мартиру, Ольгу, Степаниду, Салаварова. Понимаешь?» Батырь молча кивнул. «Теперь вы, ребята...» Охлестышев повернулся к братьям-разбойникам. «Рапорт должен непременно дойти до нашего командования. От него, может, исход войны зависит. Идете втроем. Если встретите противника, это ваш противник». Курьер должен прорваться любой ценой. Любой! Понятно? Так точно, ваше благородие. Тогда с Богом. Каторжник перекрестил товарища его охранников, и они ушли. Им предстояло выйти к сокольнической заставе, где дожидаться темноты, а Петр, стараясь скрыть волнение, начал переодеваться в мундир тиральера. Через четверть часа он стоял у лестницы и отдавал Силе Еремеевичу последние указания. «Если не вернусь, береги наших на Остоженке. То, что мы узнаем оттуда, важнее складов с фуражом. Слушаюсь, ваше благородие. Зря не рискуй. Твоя главная задача сейчас — доставка сведений командованию. Наладь прочную связь с казаками Лавайского. Есть!» Две-три недели и Бонапарт уберется из Москвы. Он способен устроить напоследок от обиды какое-нибудь особенное злодейство. Например, взорвать Кремль и соборы. «Даже так?» — ахнул обычно невозмутимый егерь. «Ну, это предположение, даст Бог я ошибаюсь. Но ты приглядывай за саперами. Собери побольше решительных людей. Пусть Саша вызовет своих товарищей из Волчьей долины». Взрывы, возможно, лишь в последний момент, когда войска уйдут. Тут и надо нападать. Есть. Теперь с баронессой, если не вернусь, слушаю, ваше благородие. Ее нельзя выпускать из Москвы. Мало ли что. Вдруг наши ее прошляпят. Что же делать? Найти и убить. Бабу, — нахмурился унтер-офицер. Это не баба, Асила Еремеевич, это враг. Сам Бонапарт на нее поставил. — Слушаюсь. — Так надо. Война идет, а эта стерва к государю подкрадывается, чтобы шпионить и французам доносить. Слишком важное дело готовится. Надо его в корне пресечь. — Ладно. А как мы ее сыщем-то? — Не знаю. Баронессу готовит сам Сокольницкий. Нужно найти штаб генерала, а поляки наверняка держат его в секрете. Сыщите штаб. Выследите и шпионку. Икшается с поляками. Пользуется их охраной. Немка, судя по фамилии. Ошибиться невозможно. Она приведет вас на свою квартиру. Там ее и убейте. Есть. Последняя просьба, Сила Еремеевич, личная. Спаси Ольгу Шихонскую. Сделаю, что смогу. Серьезно ответил егерь и перекрестил Охлестышева. «С Богом! Возвращайтесь!» Через полчаса с равнодушным выражением на лице Охлестышев подходил по воздвиженке к Кутафьей башне. Здесь его встретил первый караул. Подтянутый гренадер молодцевато козырнул офицеру и пропустил его дальше. В Троицких воротах картина повторилась. Внешний вид Петра не вызывал у часовых никаких подозрений. «И вот он в Кремле!» Неужели это так просто? И куда теперь ему идти? Прямо перед каторжником простиралась Сенатская площадь. По левую руку тянулись здания Сената и Арсенала, а справа, совсем близко, стояла оружейная палата. Туда ему и требовалось попасть. Но как? Петр замешкался. Маячить на глазах патрулей было опасно а идти сразу в палату казалось ему преждевременным. Прогуляться вокруг архиерейского дома и монастырей, но за ними пушечный шатер-батарея, наверняка там сейчас стоит артиллерия гвардии. Он не успел принять никакого решения. Из Дворцовой улицы вдруг вышел Шихонский и лоб в лоб столкнулся с Петром. Секунду они молча смотрели друг на друга, Потом изменник закричал, обращаясь к караулу на воротах. «Арестуйте его, это переодетый русской!» «Ложь!» — еще громче ответил Ахлестышев. «Он сам русский. Кто пропустил его в Кремль?» Часовые растерялись, не зная, кого слушать. Оба скандалиста говорили по-французски, как парижане, но один был в офицерском мундире. Караул уже решил встать на сторону лейтенанта, Но тут появился граф Полестель. «Что за шум?» — увидел Петра и оскалился в довольной улыбке. «Ах, Лестышев, Вас не расстреляли! Ну, тем лучше! Второй шпион за два дня!» Полковник повернулся к караулу и приказал «взять его!»